Эта аудиозапись была сделана для сайта бибе.ру. Глава 15. Великий князь Изяслав Давидович Киевский. Князь Андрей Суздальский, прозванный Боголюбским. Годы 1157-1159. Киевляне, изъявив ненависть к умершему великому князю, послали объявить врагу Георгиеву Изиславу Давидовичу, чтобы он шел мирно властвовать столице российской. Изислав, при восклицаниях довольного народа, въехал в Киев 19 мая 1157 года, оставив Чернигове племянника своего, Святослава Владимировича, с дружиною Воинской, ибо князь Северский, хотя и миролюбивый, замышлял внезапно овладеть сею удельную столицу Ольговичей.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 Сын его Андрей в 1155 году уехал из выше города, не предуведомив отца о сем намерении. Феатр алчности, властолюбия, злодейств, грабительств, межусобного кровопролития, Россия Южная, в течение двух веков опустошаемая огнем и мечом, иноплеменниками и своими, казалось ему обителью скорби и предметом гнева небесного.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 В числе изяславовых союзников находились и палачане, которые едва ли уступали тогда новогородцам своевольстве. Мы упоминали о несчастье князя Рогволода Борисовича, изгнанного ими без всякой основательной причины. Святослав Черниговский дал ему вспомогательную дружину, и жители Друцка с великою радостью приняли его. Выслав Глеба Ростиславича,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 ибо народ уже снял с себя личину. Грозно вопил на и лил кровь бояр, преданных Глебовичем. Ростислав, соединив дружину, удалился в Минск к брату Володарю, а Рогвалот, подкрепленный силою князя Смоленского, отнял Изиславль у Всеволода Глебовича и предписал мир его брату. Остался князем Полоцким, дал Всеволоду Стрежев. «Изиславль?»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 Но князь, страшась гнева небесного, велел на третий день привести тело митрополитов Чернигов и с честью предать земле в соборной церкви, подле гроба Игоря Ярославича. Летописцы рассказывают, что все три дня, ясные для Чернигова, была ужасная буря и молния в Киеве, что одним громовым ударом убило там семь человек, и ветер сорвал шатер Ростислава, стоявшего тогда в поле близ выше города, что сей князь старался молитвами в церквах умилостивить небо, и что вдруг настала тишина, когда совершилось погребение митрополитого тела. В княжении Изислава Новгород вторично испытал бедствие Мора. Не успевали хоронить ни людей, ни скота, а от смрада бесчисленных трупов нельзя было ходить по городу ни в окрестностях. Летописцы не говорят о происхождении, свойстве и наружных знаках сей язвы, которая свирепствовала единственно в Новегороде.